и я не могу ей высказать все. Теперь посмотрите с другой стороны. Я счастлив ее любовью, но я должен иметь занятие. Я нашел это занятие и горжусь этим занятием, и считаю его более благородным, чем занятие моих бывшей товарищей при дворе и по службе. И уж без сомнения не променяю этого дела на их дело. Я работаю здесь, сидя на месте». И я счастлив, доволен, и нам ничего более не нужно для счастья. Я люблю эту деятельность. Села не спа н и не потому, что нет лучшей, напротив, Дарья Александровна заметила, что в этом месте своего объяснения он путал и не понимала хорошенько этого отступления, но чувствовал, Что, раз начав говорить о своих задушевных отношениях, о которых он не мог говорить с Анной, он теперь высказывал все. И что вопрос о его деятельности в деревне находился в том же отделе задушевных мыслей, как и вопрос о его отношениях к Анне. «Итак, я продолжаю», — сказал он, очнувшись. Главное же то, что работая, необходимо иметь убеждение, что дело мое не умрет со мною, что у меня будут наследники, а этого у меня нет. Представьте себе положение человека, который знает вперед, что дети его и любимые им женщины не будут его, а чьи-то, кого-то из того, кто их ненавидит и знать не хочет. Ведь это ужасно.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 Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть, — подумала Долли. — Непременно я для себя и для нее буду говорить с ней, — отвечала Дарья Александровна на его выражение благодарности. Они встали и пошли к дому.